По ее словам, она увидела, как джип играет в коридоре с каким-то письмом, отняла его у него и прочитала, обнаружив таким образом, что Дора получает от меня любовные письма. Она устроила своей воспитаннице допрос и, в конце концов, угрозами вытребовала у нее связку писем, оказавшиеся теперь у меня в руке. «Вы выслушали мисс Мертстоун», — сказал, поворачиваясь ко мне мистер Спенлоу, — «Можете ли вы что-либо сказать в свое оправдание?» «Сожалею, сэр», — начал я. «Если вы считаете, что я поступил дурно, мне нечего сказать, кроме того, что это всецело моя вина. Мы с Дорой любим друг друга и тайно помолвлены». «Нет, мистер Копперфилд», — перебил меня мистер Спенлоу, — «вы не помолвлены и никогда не будете помолвлены с моей дочерью. И вы, и Дора слишком молоды и несете глупости, которым я хочу положить конец. Возьмите эти письма и бросьте их в огонь, куда им и дорога. Вы должны обещать мне никогда больше не писать Доре и не пытаться увидеться с ней». Я отказался давать такое обещание, хотя и видел, насколько мистер Спенлоу был разгневан. Но что еще мне оставалось делать? Я не мог предать Дору и собственное сердце. Мистер Спенлоу заявил, что поговорит обо мне с Дорой и без труда убедит ее не выходить за меня замуж. Я поднялся, намереваясь их покинуть. Мисс Мэрт Стоун проводила меня до двери взглядом, смотря точно так же, как много лет назад, когда я делал ошибки на занятиях. Я провел день, не ощущая ничего, кроме горя и беспокойства. Мысль о том, что они запугивают Дору, заставляет ее плакать, и то, что меня нет рядом, чтобы успокоить ее, сводила меня с ума. Придя домой, я рассказал обо всем тете, и, несмотря на все ее слова утешения, отправился спать в полном отчаянии. Я встал с тем же отчаянием и с ним же вышел из дома. Была суббота, поэтому я пошел прямо в контору. Я удивился, увидев там полдюжины людей, стоявших и смотревших на зашторенные окна. Я ускорил шаг, прошел мимо них, озадаченный их взглядами, и поспешил внутрь. Все служащие были на месте, но никто не работал. «Что случилось?» — спросил я. «Разве вы не знаете?» — спросил один из клерков. «Нет», — ответил я, переводя взгляд с одного лица на другое. «Мистер Спенлоу скончался», — сказал клерк. «Скончался?» Ошарашенно переспросил я. Когда это случилось? Он вчера ужинул в городе, сказал Клерк, и возвращался один в своем экипаже, как иногда делал, ну, вы знаете, знаю и. Коляска приехала без него. Лошади сами остановились у ворот конюшни. Слуги вышли с лампами, но в экипаже никого не было. Они прошли вдоль дороги и нашли его за милю, недалеко от церкви, лежащем на обочине. Выпал ли он, почувствовав приступ или соскочил, чувствуя, что он вот-вот начнется. Никто теперь не узнает. Слуги сразу же привезли доктора, но это уже было бесполезно, ему уже ничем нельзя было помочь. Не могу описать, в какое душевное состояние повергли меня эти новости. Это было для меня таким потрясением, что я даже представить себе не мог, каким ударом это стало для Доры. Следующие несколько недель я не имел от нее вести, хотя знал, что с ней мисс Милс, пытавшаяся ее утешить. За это время выяснилось, что мистер Спенлоу не оставил завещание и что его дела находятся в крайне беспорядочном состоянии. Как я слышал, было очень сложно определить, сколько он был должен и сколько заплатил, и что он после смерти оставил. Постепенно обнаружилось, что он истратил больше своего дохода, который и так был не очень велик, почти уничтожив тем самым свой личный капитал. Все шло к тому, что Дора окажется такой же бедной, как и я. Еще через неделю или две я узнал от мисс Милс, что Дора уехала жить к своим двум теткам, у которых был дом по ту сторону Темзы. Я лишь надеялся, что она там будет счастлива, в то время как страстно желал ее увидеть, чувствуя себя без нее несчастным.